Блу. Блу и Эдвину удаётся довольно быстро добраться до её машины. Эдвин еле дышит и выглядит довольно бледным. Блу пристёгивает его ремнём безопасности, заводит мотор и мчится в больницу. Она покидает стадион, потому что ещё не слышала звука сирен. Она уезжает, потому что Эдвин развалился в кресле и его веки полузакрыты. Она везёт его сама, потому что знает дорогу и может добраться туда быстрее, чем кто-либо, даже те, кто ещё не приехал. Когда стрельба прекратилась, Блуи 2 могла разобрать, что Эдвин кричит ей из земли. "Нам надо ехать", сказал Эдвин. "Он говорил о больнице. Он хотел, чтобы она отвезла его. Он прав. Они не успеют вовремя пригнать на стадион достаточное количество машин скорой помощи. Кто знает, сколько там жертв. Эдвину хватило одного выстрела в живот. «Ладно, едем». Блу попыталась помочь ему подняться, а вхватила рукой за плечо и потянула. Он слегка поморщился, но в целом держался по-мужски невозмутимо. «Надави посильнее, чтобы она не так кровоточила», — сказала Блу. Эдвин прижимал к животу свернутые три или четыре безразмерные футболки с надписью «Большой Оклендский Пао-Вао». Он протянул руку за спину, и все краски сошли с его лица. «Она прошла насквозь», — сказал Эдвин, — «сзади». Харенова вырвалась у Блу. Или хорошо, чёрт, я не знаю. Блу обхватил её рукой и позволил ей упопериться на неё. Так они доковыляли через весь стадион до самой машины Блу. Когда Блу въезжает во двор больницы Хайленд, Эдвин отключается. Всю дорогу она что-то говорила ему, кричала на него, орала, лишь бы он оставался в сознании. Возможно, были больницы и поближе к стадиону, но она знала только Хайленд. Она держит руку на клаксоне, пытаясь разбудить Эдвина и вызвать кого-то из персонала на помощь. Свободной рукой она хлопает Эдвина по щеке. Эдвин слегка трясёт головой. "Ты должен проснуться, Эд", говорит Блу. "Мы уже на месте", он не отвечает. Блу бежит внутрь, чтобы позвать кого-то с носилками. Когда она выходит из дверей приёмного покоя во двор, заезжает Ford Bronco. Все двери разом открываются. Анна видит Харви и Джеки. Джеки держит на руках мальчика-подростка в регалиях. Когда Джеки проходит мимо Блу, две медсестры вывозят катальку для Эдвина. Блу сразу догадывается, что возникнет путаница. Должна ли она позволить Джеки и мальчику занять место Эдвина? Впрочем, не имеет значения, что решит Блу, потому что медсёстры уже укладывают мальчика на катальку и увозят. Харви подходит к машине Блу, смотрит на Эдвина и кивает ей, показывая на него, словно говоря: "Давай поднимем его". Харви несколько раз хлопает Эдвина по щеке, и тот слегка реагирует, но не может поднять голову. Харви выкрикивает что-то малопонятное, пытаясь позвать кого-нибудь на помощь, затем вытаскивает верхнюю часть туловища Эдвина из машины и закидывает его руку себе на плечо. Блу протискивается между машиной и Эдвином, хватает другую его руку и кладёт себе на плечи. Двое санитаров укладывают Эдвина на катальку. Блу и Харви бегут рядом, пока они катят его по коридорам, а потом заталкивают в распахнутые двери операционного отделения. Блу сидит рядом с Джеки. Джеки смотрит в пол, опёршись локтями в колени, застывшая в той позе какой обычно принимают, когда ждут известие о смерти, чтобы покинуть здание больницы. Ждут, когда любимого человека с разбитой улыбкой вывезут в инвалидном кресле, когда врач уверенным шагом подойдёт с хорошими новостями. Блу хочет что-то сказать Джеки, но что? Блу смотрит на Харви. Он действительно похож на Эдвина. И если Харви и Джеки вместе, значит ли это нет? Блу обрывает эту мысль, не додумывая до конца. Она переводит взгляд на тех, кто сидит напротив. Там два мальчика по младше и женщина, немного похожая на Джеки, но крупнее. Женщина смотрит на Блу, и Блу отводит глаза. Она хочет спросить женщину, почему та здесь. Она знает, что это как-то связано с Пау-Вау со стрельбой, но нечего сказать. Ничего не остаётся, кроме как ждать.